Глава 2. Появление Ливия застало меня врасплох. Только я почувствовала колебания магического фона, как рядом открылся портал. Из него вывалился ухмыляющийся крылан. Большинство элементалей на землях Соединенного Королевства людей хотя бы пытались соблюдать приличия, но мой приятель не из их числа. Облачение элементаля воздуха состояло из обрезанных выше колена штанов, из кожи какого-то змееобразного и сандалий. Он даже темно-синие когти на ногах и руках втянуть не удосужился. Каждый украшала золотая роспись по последней моде демонов. Вот же выпендрежник перепончатокрылый. Хорошо, что крылья убрать догадался, а то в прошлый раз он своими леталками Чуть половину кристаллов с полок не пошибал. Всё размах и новые татуировки рвался продемонстрировать. «Рыжая, танцуй!» – объявил он с ходу. «Теперь ты, дама состоятельная. Я на твоё имя счёт в королевском банке открыл. А почему не в элементальском?» – поинтересовалась я. «И зачем мне нужен пустой счёт?» Заработанная непосильным трудом давно осела в карманах помощников». «Как это пустой? На нём сейчас шестьсот золотых». «Удача к нам благосклонна и повернулась правильной частью тела». «Я даже не стала выяснять, какая часть тела у удачи правильная», и настороженно переспросила. «К нам?» «Джинни, ты же знаешь, я на тотализаторах вечно прогораю, так что сделал все ставки от твоего имени, и ты не поверишь». Впервые за последние десять лет мне попёрла. Я запустила пальцы в волосы и мысленно застонала. И ведь знала же, с кем связываюсь. Теперь надо срочно искать последнего клиента и бежать из Истры, пока информация о том, как я отбываю наказание, не докатилась до отчима. «Джинни, не дрейф, всё схвачено. Сегодня подгоню последнего клиента и завтра же рваню в Поднебесье». А там нас даже повелитель Инперно не отыщет. Лив, а когда твой клиент объявится? Знаешь, у меня с утра кошки на душе скребут, и предчувствие какое-то нехорошее. Хорошее у тебя предчувствие. В том смысле, что срабатывает всегда, когда дело пахнет жареным. К Меридию гости из Огненного мира пожаловали. Угадаешь, по какому вопросу? Я запаниковала. «Конечно, вероятность совпадения не исключена, но все же...» «Слушай, а давай я твои желания исполню? Будешь моим седьмым?» В ответ Ливий покрутила виска. «Мне еще жить не надоело. Одно дело помочь несчастной деве с перемещением жилплощади, а другое принимать участие в обмане повелителя огня». «А сейчас ты, значит, участия не принимаешь». «Так я заметку в Истринский вестник под мороком относил, а Меридий меня не сдаст, старые счеты. Не дергайся, Джинни, все будет хорошо». «Да какое там хорошо! Уже полдень, а я еще и не завтракала». «Так в чем проблема? Возьми и наколдуй». «Издеваешься?» — кисло улыбнулась я. «Мою магическую стряпню даже церберы есть отказывались». «Ладно, не ной. Принесу тебе перекусить. Принесу тебе перекусить». Карлан тряхнул головой, отчего тёмно-фиолетовые волосы, собранные в высокий хвост, задорно подпрыгнули. «Кофе с имбирём и гвоздикой не забудь, без сахара». «Замёт она. Никуда не уходи», — хмыкнул Лив и исчез прежде, чем я усп... исчез прежде, чем я успела запустить в него подушкой. «Никуда не уходи». Как будто я могу. Подняв магией с пологенеалогию подгорного народа, притянула фолиант к себе. Его я позаимствовала из королевской библиотеки. Надо бы вернуть, пока не хватились. На полке замерцал зеленый продолговатый камушек. Кристалл вызова на самом деле не имеет ничего общего с амулетом призыва. Это всего лишь средство связи с элементалями. Ответить или нет? Мериди меня ни о чём подобном не просил, но в то же время и не запрещал. Подошла к полке, прикоснулась к кристаллу и прошептала заклинание. По кристаллу пошли тёмно-зелёные змеобразные волны, и в воздухе появилось изображение нимфы. Я скривилась. Знала бы чей-то кристалл, трижды бы подумала, отвечать или нет. «Так, не поняла. А Мериди где?» интересовалась зеленоволосая дева, чье тело в стратегических местах прикрывало листва и мелкие голубые цветочки. Понятия не имею, — пожала плечами я. С утра как на пять минут вышел, так и не появлялся. Элементаль заинтересованно посмотрела на меня. Водная? Огненная. А глаза почему, как у водной? Иллюзия, — соврала я. Вдаваться в подробности странной родословной не хотелось совершенно. На меня тут же посмотрели с уважением. Здорово! Даже сияние как у водной. Я так не умею. Научишь? Тайна рода оскарилась в улыбке я. И ведь не соврала же о том, что я являюсь элементалью, в чьих, в чьих жилах течет энергия четырех стихий. «Даже в огненном мире знают лишь приближенные к роду повелителя». Нимфа капризна надула губки. «Передашь Меридию, что Дарлин разрывает контракт и переезжает в лавку Василия. За полгода ни одного вызова. Так и знала, что он будет огненных пропихивать. Признавайся, какой процент от сделок ты ему платишь?» «Плачу я». Да Меридий сам готов мне приплатить, лишь бы я куда-нибудь свалила. Но нарушить прямой приказ повелителя Инферно не решается. Согласно приговору, я могла отлучаться на время выполнения заданий, но по их завершении обязана возвращаться в лампу, а последнее на полку в лавке Меридия. Слышь, огненная, я подам жалобу в комиссию по этике. Если станет известно, что маг нарушает договорённости, ему светит иск. Да с ним ни одна элементаль земли больше работать не захочет. Так и передай этому человечку. Нимфа разошлась не на шутку. Сливочная кожа приобрела зеленоватый оттенок, руки до локтей покрылись древесной корой, даже в зелёных волосах листва появилась. Такой низкий уровень самоконтроля – а всё туда же, с людьми работать и рвётся. «А что это ты в лавке одна, без хозяина делаешь?» Спросила элементаль таким тоном, что стало понятно. Любой ответ будет использован для продолжения скандала. «Слежу, чтобы к зелёным кристаллам никто не притрагивался. Говорят, у нимф весеннее обострение, и они мхом покрываться начали. А люди – существа нежные» могут и испугаться. Нифа тут только заметила, что почти сменила и постась во время разговора, зашипела и полностью превратилась в лесного духа. Личика девы исказила гримаса ярости. И этих зеленушных страхолюдин эльфы воспевают в балладах? Слышишь, чешуйчатая? А вот оскорбления я выслушивать не намеревалась. Я послала нимфе воздушный поцелуй и разорвала контакт. Изображение лесного духа пропало. Интересно, все нимфы неадекватны или только мне на психованных везет? Кристалл снова засветился, потом стал подрагивать. «Ага, так я и отвечу. Пусть с тобой Меридий разбирается». Зелёный камушек несколько раз подпрыгнул на полке, завалился на бок и покатился к краю. Я едва не поддалась соблазну, но в последний момент подхватила кристалл и вернула на полку. Хотела уже открыть портал, чтобы вернуть книгу в библиотеку. Как меня отвлёк аромат свежезаваренного кофе с пряностями. Покрутила головой, но источник запаха не обнаружила. «Ливий!» «Так нечестно!» – заныла я. «Ты же знаешь, что мне твоя невидимость не по зубам!» К аромату кофе добавился запах свежей выпечки. Принюхалась и облизнулась. Желудок громко заурчал, требуя свое. «Лив, кончай издеваться!» «А ты по запаху найди!» – хохотнул невидимый крылан. На дверью лавки зазвенел колокольчик. «Кого это принесло?» Я вскочила с подушечки и едва не зацепила появившийся перед моим носом медный поднос. Отстоящий в центре подноса джезвы исходил пьянящий, чуть горьковатый запах крепкого кофе. Рядом лежали две покрытые золотистой корочкой булочки. Колокольчик зазвенел снова. Пускай трезвонит, не жалко. К Меридию уже пришли, вот пусть и ожидают. Какой же Ливий молодец! О такой скорой доставки кофе я и не мечтала. Схватила металлический сосуд руками, сделала большой глоток. Обжигающая жидкость растеклась по горлу. Я застонала от удовольствия, чувствуя, как во мне пробуждается магия. Она пробежала огненной дорожкой по венам, заставив взлететь в воздух. Я закрыла глаза и и полностью отдалась разгорающемуся пламени. Как же мне хотелось раствориться в огненном вихре, промчаться пылающей кометой по небу, просто лететь вперед без цели, без остановки, забыв обо всех правилах. Джинни Джай Дайс, а ну прекращай! Ты сейчас эльфов в конец запугаешь, и он сбежит. А тебе, между прочим, седьмой клиент зашибись как нужен. Открыв глаза, увидела стоящего в дверном проеме Ливия. А остроухий где? Ага, за полкой с водными кристаллами. А почему на корточках? Спрятался, что ли? Привет, я Джинни. А тебя как звать? А ты точно Джин? Раздался робкий шепот из-за полки. Опустила взгляд на руки, по золотистой коже растекалось багряное пламя. «Ой-ой, как нехорошо получилось!» «Точно! На глаза не обращай внимания. Пару минут и приду в норму». «Джинни, запомни, кофе я тебе приносил в первый в последний раз», заявил Ливий. «Я и раньше лицезрел тебя в огненной ипостасе, но все равно предупреждать же надо». «Ты не бойся», доверительно пояснил он остроухому. «Кофе – это ерунда. Видел бы ты...» как её от алкоголя плющит. Она после двух бокалов искрить начинает. «А кто меня подбил на бурдершафт с великаном пить?» – проворчала я, рассматривая своё отражение в начищенном до блеска подносе. Радужка глаз из льдисто-синий стала практически чёрной. Белки приобрели тёплый золотистый оттенок. Рыжая шевелюра стояла дыбом, словно меня молнией приложила. От слегка тронутой загаром кожи исходило огненное сияние. «Желание загадывать будем?» – поинтересовалась я, запихивая в рот кусок булки. «Джинни, а лампа где?» Я потерла переносицу, пытаясь вспомнить, на какую полку заставила гнома поставить лампу. И не могла. Даже восстановить в памяти, где он в тот момент стоял, не выходило. Все-таки качественные, отводящие глаза чары повелитель инферно повесил на лампу. Эх, рыжая, говорил же, делай зарубки. Опять мне ее вслипую разыскивать. А у нас, между прочим, времени в обрез. Выходит, правильно Ливий утверждал, что внутреннее чутье меня никогда не подводило. Благодаря интуиции на моем счету столько успешных побегов из дома я просачивалась водой. Уходила под землю, растворялась в воздухе. Ещё два месяца назад я считала, что меня вообще невозможно изловить или запереть где-либо. Бежать. Бежать как можно быстрее. А для этого нужно, чтобы белобрысый эльф наконец загадал свои законные три желания. Надеюсь, он не станет тормозить. Из укрытия выполз уже хорошо. В настоящий момент эльф помогал крылану шарить на полках, разыскивая лампу. «Нашел!» – радостный крик нарушил тишину лавки. «Подожди!» – возмущенно пискнула я. «Я же не доела!» «Куда там?» Как только потенциальный хозяин прикоснулся к лампе, меня силой втянуло внутрь. Я сидела на голубом песочке и тихо поминала бездну. Булка и недопитый кофе остались снаружи. «Да что же это за жизнь такая? Не поесть нормально, не полетать!» А потом еще Ливия удивляется, что я теряю контроль и непроизвольно сменяю ипостаси. «А что дальше делать?» – донесся с небес растерянный голос. «Лампу потри!» – в сердцах прокричала я. «Меня, должно быть, услышали, потому что в ту же секунду Я очутилась снаружи перед голубыми очами Остраухова. Он стоял и лупал глазками, словно видел меня впервые. «Хей, привет!» – помахала я рукой у него перед носом. «Я Джинния, готовая исполнить любое твое желание. Но предложение ограничено по времени. Так что давай, соображай шустрее». «Лив, ты кого привел?» – ментально взвыла я – потому что эльф вдруг опустился на одно колено. «Прекрасная дева! С тех пор, как я увидел ваше изображение в Истринском вестнике...» «Стоп!» — прервала я эльфа. «Быстро лампу на место поставил?» «Да что ж за невезуха такая! Из суккубов не вызовешь. Любви обильных дам, мой последний рогатый клиент, неделю назад умыкнул. С тех пор на связь они не выходили». Лив, ты издеваешься? Ты же должен был заранее с ним желание обсудить. И почему от него перегаром несет? А как я по-другому мог его прочитать? Он весь амулетами и увешан. Пришлось слегка напоить, чтобы сквозь ментальную защиту пробиться. Да нормальный он парень. Сейчас договоримся. Крылан подошел к эльфу, присел рядом на корточке и участливо поинтересовался. Эвенель! «Тебе Джинни понравилось?» Эльф поджал губы и кивнул, прижимая лампу к груди. Боится, что Ливия ее силы отнимет. «И мне она нравится. Признаюсь, по секрету, я бы и сам не прочь с ней закрутить. Но она же огненная. Вдобавок, самоконтрольник к черту, сам же видел, срывается только так. Кроме того, налицо явные проблемы с алкоголем. Что?» Это у меня проблемы. Да я вообще стараюсь не пить. Мне нельзя. Вот и я об этом же. Прислал мне насмешливую мысль Крылан. Я отошла в сторонку. Раз Ливий считает, что сможет уговорить Белобрысова, пусть попытается. Я наконец-то рассмотрела эльфа. Молоденький совсем. Лет тридцать, не больше. Лечко овальное, смазливое. Черты лица тонкие. Еще немного и его бы можно было принять за девчонку. Хотя нет, для девушки у него чересчур развитая мускулатура. Судя по одежде, не местный. Коренной истриниц ни за что не напялит жару тунику с длинным рукавом и сапоги. «Я таких, как она, никогда не встречал», — с придыханием прошептал эльф. «Эвенель!» осторожно подбирая слова, подала я голос. «Я первая огненная элементаль, которая попалась тебе на пути». Робкий кивок в ответ. «Поверь, таких, как я, в огненном мире ни одна сотня наберется, и все рыжие. Давай я тебе лучше что-нибудь вкусненькое наколдую. Лив, ты чего ухмыляешься? Мне лампа поможет». Так вот, «Как насчет мороженого, пирожного и компотика? Три вкуснятины, три желания: Поверь, ты мне очень услужишь!» «На вашем месте, Эвенель, я бы из ее рук ничего не ел и не пил!» От звука низкого вибрирующего голоса бросила в дрожь. Я обернулась и встретилась взглядом с чуть прищуренными глазами, черными, как сама бездна. Рядом тихо выругался Ливий. Появление Даркана Шелгара, первого стража границы и правой руки повелителя инферно проморгали мы оба. Он прожег пространство в полуметре от нас, а мы этого не заметили. Ощетинившись, как игольчатый кхар, я поспешно проверила ментальные щиты. Сглотнув, поинтересовалась с наигранной улыбкой. «Твой хозяин сократил срок моего наказания?» Даркан молча вытащил из-за пазухи сложенный в четверо слегка обгоревший листок бумаги. Мне не нужно было к нему прикасаться, чтобы узнать заметку из истринского вестника. «Повелитель в курсе?» Тихо промямлила я. 40 донесений! Только в первый день!» С довольным видом произнес демон, обернулся к эльфу и протянул руку. «Эвенель, поверьте, мороженое, пирожное и компот не те вещи, ради которых стоит умирать». «Лив, хватай лампу и уходи через портал. Я присоединюсь чуть позже», – мысленно прошептала я. На лице крылана появилось появилась обречённое выражение. «Джинни Джай Дайс, зря ты не задержалась в академии». У меня в голове раздался насмешливый голос Даркана. — Там бы тебе объяснили, как создавать закрытые каналы. Демон повернул голову к крылану. — Ливий, берешь эльфеныша и уходишь через портал, а то, смотрю, он нервный, как бы на геройство не потянуло. леви кивнул и послал мне кислую улыбку. С лампой Эвенель добровольно расстаться не пожелал. Вместо этого его рука потянулась к мечу. «Эвенель, не надо!» — только и успела воскликнуть я. Как эльф зашатался, рухнул на пол и сладко захрапел. Лампа перелетела к демону. В воздухе образовалась пылающая огнем воронка портала. Сначала в нее втянула спящего эльфа, затем активно сопротивляющегося Ливия. И что дальше мрачно поинтересовалась я. А дальше от тихого вкрачивого голоса Даркана Шалгара у меня по коже побежали мурашки. Мне полагаются три желания.